и Я, как вы, несомненно, помните, имела дерзость проситься вам в жены. Вы ведь не рассердились? Вы знаете, мне все равно, венчанной или нет, лишь бы быть с вами рядом. Но, согласно существующим установлениям, с тем, кто пребывает в вечной ссылке, дозволено находиться лишь законной супруге. Целую неделю...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 Он тебя не любит. Любовь у мужчин не длится столько времени. Пока все исчерпывалось редкой перепиской, он готов был тебя терпеть. Но ныне, когда встреча сделалась вероятной, обманываться и обманывать больше не хочет. Ему милей мысль о пуле, нежели о жизни с тобой. Простите меня, милый.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 Вас не могли не покоробить мои прекраснодушные мечтания о жизни в суровой стране среди дикой природы. В детстве я слишком увлекалась Бернардером де Сан-Пьером, и с тех пор голова моя наполнена ерундой о поле свергений среди девственных лесов. На самом деле сибирская жизнь должна быть груба и безобразна.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 А ведь казалось бы я достаточно вас знаю. вас никогда не устроит половина. вам нужно всё или ничего. Друг мой, вы не отвергаете меня, но вы соглашаетесь со мной соединиться либо вольным человеком, либо никак. принимаю ваше решение с полным пониманием и любовью. Если Бог есть,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 Ни в коем случае не чаще. И слежу, чтобы письмо было не длинным Раньше-то иной раз выходила страница по десяти. Но почему? Очевидно, по поведению собеседницы москвичка уже поняла, что ее просьба будет выслушана благосклонно. И потому позволила себе перейти от искательности к некоторой назидательности.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 Сейчас мне кажется, что этот звук меня и пробудил. А, впрочем, давайте проверим, любите вы или нет. Тот, о ком вы подумали, когда сдвинули брови. Скажите, бывает, чтобы прошло пять минут, а вы ни разу о нем не вспомнили. Разумеется, бывает. А бывает, чтобы вы посмотрели на кого-то другого и сказали себе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 Но наше испытание близится к концу. Он больше не каторжник и не вечный сибирский ссыльный. Он солдат. Он на Кавказе. Скоро мы соединимся. Залюбовавший счастливой улыбкой, омолодивший и осветивший лицо дамы и не желая, чтобы это сияние померкло, Петербурженка сказала очень осторожно. Но ведь он нижничин,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 Это может ему не понравиться. Будьте совершенно покойны, я не подведу ни его, ни вас. Девушка достала из бархатной ташки нарядную книжечку с карандашиком. Итак, его имя.